Глава третья. Блю Ай, штат Арканзас, 1934 год. Это был рядовой день шерифа округа полк. Чарльз убедился в том, что его служебный пистолет калибра 45 заряжен и поставлен на предохранитель, и убрал его в украшенную затейливой резьбой кобуру под мышкой, сделанную на заказ одним мастером из Сан-Антонио. Это было одно из немногих украшений, которое позволял себе шериф. но тяжелый кольт сидел в кобуре, как влитой. Затем Чарльз надвинул на свои зоркие глаза фетровую шляпу и тронулся в путь. Проехав по длинной дорожке, ведущей от дома, повернул налево и направился в Блю-Ай, единственный центр округа со шпилями семи церквей, водонапорной башней и двумя трубами тепловой электростанции в 12 милях к западу от города. У него было два дела. Во-первых, заглянуть к своему помощнику В Ниггертаун, где ему нужен был только общий доклад о положении дел, поскольку Чарльз не собирался присматриваться слишком пристально к тому, как Джексон Джонсон, его помощник-негр, обеспечивает там закон и порядок. Джексон держал преступность на низком уровне и следил за тем, чтобы никто не смел непочтительно вести себя по отношению к белому человеку, и во всем остальном его не трогали. Далее Чарльз проведал своих двух осведомителей среди подрывных элементов. По большому счету в Блюай были две группы подрывных элементов – коммунисты и республиканцы. И Чарльз быстро убедился в том, что ни одна группа не планирует в ближайшее время никаких революций. Затем он заглянул к Тому Боуду сообщить, что банк жалуется судье на то, что Том не спешит расплачиваться по закладной, а у него нет никакого желания арестовывать имущество Тома. поскольку это никому не пойдет на пользу. Том ответил, что уволит одного работника, а оставшиеся будут работать за троих, чтобы расплатиться с долгами. Около одиннадцати часов Чарльз заглянул в управление шерифа. Обыкновенно он заставал там свою секретаршу Милли и одного из трех помощников. Того, который был в тот день дежурным. Остальные двое патрулировали округ. медленно выписывая на машинах тщательно продуманные узоры, готовые ко всему, остающиеся на связи благодаря примитивной рации. Чарльз связался с обоими, все было в порядке, тишина и спокойствие, что означало отсутствие агитаторов из профсоюзов и то, что в пекарне не использовали слишком много сахара. Пройдя в свой кабинет, он сел за стол и прошелся по входящим документам, состоявшим из накопившихся за ночь штрафных квитанций и рапортов не ожидая ничего найти, и ничего не найдя. Похоже, в округе полк не было настоящей преступности. Конечно, если не считать того, что один работяга отдубасит другого, или какой-нибудь пришлый рабочий из фермы разобьет бутылку о чей-то череп, или еще более редких домашних ссор среди первых людей города, как правило, связанных с выпивкой, за которые следовали неуместные обвинения, далее гневная пощечина, или удар кулаком, после чего слезы и обращение к шерифу. Такое случалось. Люди есть люди, и такое случалось, но на самом деле все это были пустяки. Работа просто катилась. Хорошо смазанная, сама собой, невидимая, но практически все в нее верили. Однако сегодня произошло нечто неожиданное. Шериф, вам звонил какой-то капитан Хеймер из Техаса. Просил, чтобы вы ему перезвонили. Связаться с ним? Да, Милли, будь добра. Милли потребовалось какое-то время, чтобы дозвониться от одного оператора к другому. Поэтому, когда Блю Ай и Даллас оказались на связи, Чарльз уже прошел к себе в кабинет и закрыл дверь. Хеймер слушает. Это ты, Чарльз? Он самый капитан. Во всем мире Фрэнк Хеймер был одним из немногих, с кем Чарльз чувствовал себя уютно. Как настроение? Читал все то, что досталось нам от писак за то, что мы раздавили этих двух недоносков? А то как же? Ты герой, Фрэнк. Но ты ведь всегда был героем. Хватит издеваться над стариком, Чарльз. Как я говорил, славы предостаточно. Еще не поздно. Ты можешь словно по волшебству появиться в отчетах. Точно так же, как словно по волшебству исчез. Даже не знаю, Фрэнк, как отнесется к этому чертов судья. В этом деле были свои прелести. Охота не в сезон. Какая еще нужна награда? Ну, тут я согласен. Очищает носовые пазухи лучше стаканчика хорошего виски. А теперь к делу. У меня есть кое-что для тебя, Чарльз. Думаю, ты должен это услышать. Я весь обратился вслух. Похоже, федералы набирают метких стрелков. После той кукарачи в маленькой богиме, когда все плохие ребята прошли сквозь их ряды, словно дерьмо сквозь гуся. А федералы лишь замочили несколько невинных законопослушных граждан. Великий позор. Это все потому, что у них не было просоленных ветеранов. Одни только желторотые сопляки, прямиком из колледжа. Слошные кретины и педики. Ни одного настоящего мужчины, готового решить все с помощью оружия. Понимаю, согласился Чарльз. Так вот, вчера ко мне заявился один тип, некий инспектор Коули из Чикаго. Малу у капитана такая безупречная чистая репутация, не хочет ли он отправиться на север и стать специальным агентом так называемого отдела расследований. Нового ведомства, которое будет охотиться на всех знаменитых плохих ребят. В первую очередь на мистера Джонни Г. Диллинджера. Но также и на других крупных фигур. Таких, как тот, кого называют малышом, тот, кого называют красавчиком, а еще есть какой-то Уилбер, какой-то Гарри, какой-то Элвин и даже старуха по прозвищу Мамаша. Отделу требуются стрелки. Чарльз – люди, которые умеют стрелять и без страха стоять под пулями. И этот инспектор хотел, чтобы я его возглавил. «По-моему, Фрэнк, это отличное предложение», заметил Чарльз. Возможно, для кого-нибудь помоложе, но, Чарльз, шесть недель погони за Бонни и Клайдом вымотали меня до предела. Я собираюсь спать, пить и ничего не делать, по крайней мере, до осени. В моем возрасте уже нельзя бегать, высунув язык и спать в машине. Я сам чувствую, что уже не тот. Ты на десять лет моложе, Чарльз, и крепкий, словно стервятник, питающийся койотами. Не спорю, согласился Чарльз, силы у меня еще остались. Я дал этому Коуле твое имя, рассказал ему про войну, про двадцать третий год, про все последующие стычки, особо подчеркнув, что ты поставил свое мужество на службу закона не ради славы, а из чувства долга. Ему это понравилось, очень понравилось. Спасибо за рекламу, Фрэнк. Так что он может появиться со дня на день, чтобы предложить тебе примкнуть к федералам. По-моему, это отличный ход, Чарльз. Больше денег, больше славы, свободы от проклятого судьи. И еще, в Чикаго у твоего больного мальчишки будет больше шансов. Все это звучало очень привлекательно, тут никаких сомнений. Именно ради этого Чарльз и появился на свет. И это заполнит его мысли, не даст им забредать в другие места, туда, где их не должно быть, но куда они, в черт побери, все равно наведываются. Благодарю за наводку, Фрэнк, я хорошенько обо всем подумаю. И если этот инспектор пожалует ко мне, буду готов его встретить. Инспектор Коули пожаловал через два дня. Хорошо одетый, привлекательный, лет 35, выглядящий гораздо старше и угрюмее своих лет. Скорее дед, чем отец. Чарльз сразу же подумал, что он мягковат для своей работы. Для того, чтобы встречать вооруженных людей своим оружием, требуется определенная сталь. Строжайшая воинская дисциплина помогает людям заиметь ее где-то за год. Чарльз видел это на войне. Но для того, чтобы это стало делом всей жизни, необходима определенная черствость духа, безразличие к боли, причиненной другим, одержимость, однобокий взгляд на мир, мгновенные рефлексы, талант стрелять быстро и метко, не говоря уже о том, чтобы стрелять первым, а наконец мужество, которое будет вести вперед, несмотря на угрозу смерти. Всем этим обладал Фрэнк Хеймер, потому он и стал легендарным техасским рейнджером. И Чарльз знал, что это же есть и у него самого, вместе с холодным сердцем, отчего у него не было никаких проблем с тем, чтобы навести пистолет на родственное человеческое существо и нажать на спусковой крючок, после чего оно навечно затихает. Поверьте, некоторые люди заслуживают того, чтобы их убили. Но определенно всего этого не было у инспектора Коули. Впрочем, тот и не притворялся, будто это у него есть. Вместо этого он вел себя как пастор, Его талант заключался в том, чтобы без лишнего шума руководить, организовывать и вдохновлять, но он никогда не будет кричать, рявкать, не станет насаждать чудовищную дисциплину, не будет убивать людей. Спасибо за то, что встретились со мной, шериф. Мы занимаемся одним и тем же делом, сэр. Я должен любезно вас встретить и внимательно выслушать. И все это вы получите от меня сполна. Просто замечательно. Кое-где федералов совсем не любят. И в своей поездке я уже изрядно столкнулся с подобной желчностью. Только не в округе полк, сэр. Перехожу прямо к делу, шериф. Вы человек занятой и важный, так что незачем напрасно терять время. Вы слышали о той неудачной попытке ареста, случившейся в апреле в Висконсине, в маленькой Богемии? Да, сэр, слышал. Не самый удачный день для полицейских нашей страны. Самый настоящий позор, это точно. Мы потеряли замечательного молодого агента. подстрелили двух случайных людей, одного насмерть. А наша добыча, так удачно собравшаяся в одном месте, чего не бывало никогда прежде, благополучно скрылась. Я видел сводки. Вам пришлось иметь дело с очень мерзкими ребятами. Все как один стрелки. А я успел узнать, что в нашем ремесле, когда дело доходит до оружия, многие становятся щепетильными. Наш директор поставил перед собой грандиозную цель, шериф Свегер. Он задумал создать общенациональную полицейскую службу некоррумпированную, незапятнанную честолюбием, тщеславием и политикой. Увы, как мы узнали на собственном опыте это также означает не имеющую опыта, твердости, изобретательности и умение обращаться с оружием. Из юристов получаются плохие стрелки. Борьба с преступниками это искусство, как и все остальное. Ему нужно учиться только и всего. А вот наш директор, и я, разумеется, полностью с ним согласен, теперь видит необходимость в служителях закона такого типа, как вы, То есть в героях, умеющих обращаться с оружием. Наши преступники слишком жестокие и слишком опытны, чтобы их могли арестовывать юристы. Нам нужны такие, как вы, как Фрэнк Хеймер, Ди Паркер, Билл Тилгман, Желе, Брайс. Ди Паркер, У. М. Тилгман, Ди Брайс. Известные американские служители закона конца 19 начала 20 века. Меткие стрелки. Закаленные в боях, на войне или в схватках с преступниками. Вы понимаете, к чему я клоню? Думаю, да, сэр. Но Чарльз увидел еще кое-что. Увидел, как его семья перебирается на север, как его больной мальчик попадает в лечебное заведение, где другие дети не будут над ним издеваться и бросать в него камни, где его жена не будет изношена до дыр мучительным испытанием ухаживать за таким ребенком, где сам он сможет смотреть на своего сына, которого суровый бог дал ему в качестве наказания и не чувствовать наплыва ненависти к самому себе. Увидел Чарльз и другое. Он чувствовал, что слабеет духом. Открывались новые возможности, каких не было никогда прежде. Чарльз испытывал желание, потребность, жажду, но не мог поддаваться. Расплатой за это станет вечное горение в аду. Следовательно, Чикаго открывал путь к спасению. Решал насущную проблему. Спасал Чарльза от его самого страшного врага, его самого. Для него это было бегство. Он сразу же решил, что принимает предложение. «Также на меня произвела впечатление ваша скромность. Мне достоверно известно, что вы входили в состав отряда, положившего конец карьере двух знаменитых грабителей, однако предпочли незамеченным покинуть место действия. У вас нет жажды особого внимания, восхваления со стороны прессы, упрочения своей репутации. Большинство тех, кому приходится убивать людей, подобно звездам бейсбола и любят находиться в центре всего». «Я не стремлюсь к славе», – заметил Чарльз. Это впечатляющее качество полностью соответствует чаяниям нашего директора, считающего, что вся честь должна доставаться организации, а не отдельным людям. Только так организация может крепнуть и процветать. И поверьте мне, шериф, по мере того, как Америка крепнет и становится все более сложной, то же самое происходит и с ее преступниками. Будь то гангстеры или красные, и чтобы не отставать от них, нам нужно самое передовое, самое совершенное правоохранительное ведомство во всем мире – Насчет прогресса я вам ничем помочь не могу, сэр. Я могу одерживать победы в бою и учить ваших ребят одерживать победы в бою. Вот пределы моего таланта. Именно это нам и нужно в настоящий момент. Да, я приехал сюда, чтобы предложить вам работу. Вы будете назначены специальным агентом. Это редкая привилегия, поскольку большинству требуется пройти полугодовую подготовку. Будете работать в Чикаго под моим началом и получать вдвое больше того, что получаете сейчас. Восемь тысяч долларов в год. Можно не говорить, что для ваших, жены и сына, жизнь изменится к лучшему. Думаю, сэр, я пока что оставлю их здесь. У моей жены здесь родители. Мальчика устроили в школу. И я не хочу, чтобы они постоянно переживали за меня. Разумеется, вам виднее. Продолжаю. Вы будете руководить огневой подготовкой. Учить наших ребят стрелять и не терять голову, когда стреляют в них. Если народу будет не хватать, вам придется заниматься слежкой Это никому не нравится, но такова наша работа Даже мне приходится этим заниматься Возможно, вас попросят обеспечивать оцепление места преступления Чтобы наши криминалисты могли спокойно работать Введение допроса особое искусство И возможно у вас, как у опытного служителя закона, есть этот дар Но если нет, ничего страшного Следователей, умеющих вести допрос, найти гораздо легче, чем метких стрелков Вы знакомы с пистолетом-пулеметом Томпсон, ружьем 12 калибра, винтовкой Браунинг, Кремингтоном 8 модели и Кольтом 45-го калибра. Мне сказали, что вы прекрасно разбираетесь в оружии. Из всего этого я стрелял благодаря полиции нашего штата. Из одних видов чаще, чем из других. Томпсоны очень пригодились бы нам во Франции. Это я вам точно могу сказать. Должен признаться, для такого юриста, как я, он чересчур тяжеловат. Что-нибудь еще? Сэр. Я хочу знать, можно ли будет устроить все по-тихому, без огласки, без газет. Как-нибудь так, чтобы мне не пришлось уходить со своей должности здесь. Не сомневаюсь, судья меня отпустит, быть может, даже благословит, поскольку он твердый демократ и верный последователь Рузвельта. Но мои корни тут. И мне хотелось бы, чтобы здесь осталось то, к чему можно было бы вернуться. Замечательная мысль, согласился инспектор Коли. Хотелось бы, чтобы как можно больше наших людей были так преданы делу. В таком случае, сэр, полагаю, вы нашли того, кого искали. Я вам очень признателен, я немедленно извещу директора. Если Джонни Диллинджер попадет в мой прицел, я его уложу. Или погибну сам. Не сомневаюсь в этом, но, по-моему, газеты чересчур раздули славу этого Диллинджера. Его дар общения с прессой многократно превышает его криминальные таланты. Но, похоже, не он главный преступник. как нас в этом убедили. В любом случае, боюсь, не он враг общества номер один. Есть такой человек по имени Лестер. Я предлагаю вам очень опасное задание. Только у Чарльза Свегера хватит духа сойтись лицом к лицу с Лестером Дж. Гиллисом. Лестер Гиллис, сказал Чарльз. Никогда о таком не слышал.